— Если б ты была обычная женщина, а не королева, сейчас я бы взял тебя за руки. — Зачем? — Потому что мне придется сказать тебе то, что нелегко выслушать. Я медленно протягиваю ему руки, унизанные бесценными кольцами. Он бережно принимает их в свои ладони, мягкие, как прикосновение ребенка. Его черные глаза взирают на меня без страха. На лице написаны нежность и сострадание. Если у тебя было кровотечение, то, скорее всего, чрево твое пусто, там нет младенца. Если твоя грудь не полнее обычного, значит, она не наполнена молоком, и тело твое не готовится к материнству. Если на шестом месяце ты не чувствуешь, как ребенок шевелится внутри тебя... то либо он мертв, либо его там нет. Если ты ничего не чувствуешь, то самое вероятное дело в том, что чувствовать нечего. Но живот мой до сих пор вздут. Я откидываю накидку и показываю ему, как круглится под рубашкой живот. И он твердый, я совсем не толстая, но выгляжу так же, как перед выкидышем. — Возможно, там воспаление, — задумчиво говорит он, — или же, будем уповать на Аллаха, что это не так, опухоль, или плод, который еще предстоит из себя исторгнуть. Я вырываю у него свои руки. Ты желаешь мне зла? — Ни в коей мере. Ты для меня не Каталина, инфанта испанская, А женщина, которая ждет от меня помощи, мне от души тебя жаль. — Ничего себе помощь! — сердито вмешивается Мария. — Избави нас, Господь! — В любом случае я тебе не верю, — говорю я. Ты думаешь одно, а доктор Филдинг — другое. С чего мне верить тебе, а не доброму христианину? Он смотрит на меня долго, внимательно и нежно. Мне жаль... что я не могу предложить тебе лучшего. Но, думаю, найдется немало таких, кто найдет сказать тебе что-то поутешительней. Я же верю в то, что нужно говорить правду. Я буду молиться за тебя. — Мне не нужны молитвы неверного, — резко говорю я. Уходи прочь и забери с собой свои дурные слова и свои молитвы. Прибудь с миром, инфанта. с достоинством отвечает он, словно я его не оскорбила, и кланяется. И раз ты не хочешь, чтобы я молился за тебя перед своим Богом, благословенно будь его имя, то тогда я буду надеяться, что во времена испытаний твой доктор окажется прав, и твой собственный Бог тебе поможет. Я молчу, и он удаляется тихий, как черный кот, вниз по секретной лестнице. Я слышу его спокойный размеренный шаг, его сандалии постукивают так же, как шлепанцы слуг у меня дома в Испании. Я слышу мягкий шелест его длинного платья, так не похожего на жесткие, плотные одежды англичан. В воздухе понемногу рассеивается запах, который он принес с собой, теплый пряный аромат моей родной стороны». И когда он совсем бесповоротно ушел, и Мария де Салина, сповернув ключ, закрыла за ним дверь, мне отчаянно захотелось плакать, и не только потому, что приговор его оказался тяжким и суровым, но и потому, что ушел один из немногих людей в этом мире, способных сказать правду. Весна 1510 года Екатерина не рассказала своему юному мужу ни о визите чернокожего лекаря, ни о том, что тот думает о состоянии ее здоровья. Она никому об этом не рассказала. Даже леди Маргарет Пол положилась на свою судьбу. Призвала на помощь гордость и убежденность в том, что она избранное Дитя Божье, и, не позволяя себе сомнений, продолжила жить так, словно беременна. Основания для этого у нее были. Лекарь-англичанин, мистер Филдинг, по-прежнему излучал уверенность. Поветухи ему не противоречили, и весь двор находился в убеждении, что в марте или апреле Екатерина родит.